Следующий день, с утра до вечера, он провел в ожидании каких-то визитов, событий. В городе, наверное, говорят пошлости о моем отношении к Марине. Он впервые пожалел о том, что слишком поглощенный ею не создал ни в обществе, ни среди адвокатов прочных связей. У него не было желания поискать в шести десятках тысяч жителей города одного или двух хотя бы менее интересных, чем Зотова. Он был уверен, что достаточно хорошо изучил провинциалов во время поездок по делам московского патрона и Марины. Большинство адвокатов — старые судейские волки, картежники, гурманы, театралы, вполне похожие на людей, изображенных Бабарыкиным в романе «На ущербе». Молодая адвокатура — щеголи, кадеты — Двое проповедуют модернистские течения в искусстве, один неплохо играет на виолончели, а все трое вместе — яростные винтеры. Изредка Самгин приглашал их к себе, и так как он играл плохо, игроки приводили с собою четвертого, старика со стеклянным глазом, одного из членов окружного суда. Был он человек длинный, тощий, угрюмый, горбоносый, с большой бородой и калином. Имел что-то общее с голенастой птицей. Одноглазие сделало шею его удивительно вертлявой, гибкой. Он почти непрерывно качал головой и был знаменит тем, что изучил все карточные игры Европы. От этих людей Самгин знал, что в городе его считают столичной штучкой, гордецом и нелюдимым, у которого есть причины жить одиноко. Подозревают в нем человека убеждений крайних, и напуганные событиями пятого года не стремятся к более близкому знакомству с человеком из бунтовавшей Москвы. Все это Самгин припомнил вечером, гуляя по знакомым, многократно исхоженным улицам города. В холодном, голубоватом воздухе звучал благовест ко всенощной службе. Удары колоколов, догоняя друг друга, сливались в медный гул. Он настраивал лирически, миролюбиво. Луна четко освещала купеческие особняки, разъединенные дворами, садами и связанные плотными заборами. Сияли золотые главы церквей и кресты на них. За двойными рамами кое-где светились желтенькие огни, но окна большинства домов были не освещены. Привычная, стойкая жизнь бесшумно шевелилась в задних комнатах. Самгин не впервые подумал, что в этих крепко построенных домах живут скучноватые, но в сущности не глупые люди. Живут недолго, лет шестьдесят. Начинают думать поздно и за всю жизнь не ставят пред собою вопросов «божество» или «человечество», вопросов о достоверности знания, о... «Я тоже не решаю этих вопросов», — напомнил он себе, но не спросил «почему». А подумал, что, вероятно, вот так же отдыхала французская провинция после 795 года. Прошел мимо плохонького театра, построенного помещиком еще до эпохи Великих реформ. Мимо дворянского собрания, купеческого клуба, повернул в широкую улицу дворянских особняков, и нерешительно задержал шаг, приближаясь к двухэтажному каменному дому с тремя колоннами по фасаду и с вывеской на воротах «Белошвейная мастерская мадам Ларисы Нольде». Вспомнил двустишие. Не очень много шили там, и не в шитье была там сила. Там среди других была Анюта, светловолосая, мягкая и теплое, точно парное молоко». Серенькие ее глаза улыбались детски, ласково и робко, и эта улыбка странно не совпадала с ее профессиональной опытностью. Очень забавная девица. В одну из ночей она, лежа с ним в постели, попросила. Подарите мне новейший песенник, такой, знаете, толстый, с картинкой на обложке. Хоровод девицы водят. Я его в магазине видела, да постеснялась зайти купить. Он спросил, почему песенник? Она любит стихи? Нет, стихов не люблю, очень трудно понимать. Я люблю простые песни. И тихонько, слабеньким голосом она пропела две песни. Одну пошлою Самгин отверг, а другую даже записал. На его вопрос, любила Анюта кого-нибудь, она ответила. Нет, не случалось. Знаете, в нашем деле любовь приедается. Хотя иные девицы заводят кредитных, вроде как любовников. И денег с них не берут, но это только так, для игры, для развлечения от скуки. Потом он спросил, бывает ли, что мужчины грубо обращаются с нею. Она как будто немножко обиделась. «За что же грубить? Я ласковая, хорошенькая, пьяной не бываю. Дом у нас приличный, вы сами знаете. Гости очень известные, скандалить стесняются. Нет, у нас тихо, даже скучно бывает». Говорила она, стоя пред зеркалом, заплетая в косу обильные и мягкие, светлые русые волосы, голое, точно куриное яйцо. А вот во время революции интересно было, новые гости приходили, такое, знаете, оживление. Один совсем молодой человек замечательно плясал, просто как в цирке. Но он какие-то деньги украл, и пришла полиция арестовать его. Тогда он выбежал во двор и, трах, застрелился. Такой легкий был, ловкий. «Я мог бы написать рассказ об этой девице», — подумал Самгин. «Но у нас, по милости Достоевского, так много написано и пишется о проститутках. Милость к падшим. А падшие не чувствуют себя таковыми и в нашей милости не нуждаются». Он вышел на берег реки, покрытый серой чешуей ледяного сала. Вода, прибывая, тихонько терлась о засоренный берег. Поскрипывал руль небольшой баржи. Покачивалась ее мачта, и где-то близко ритмически стонали невидимые люди. «Ой, раз, еще раз!» Здесь особенно чувствовалась поздняя осень. Воздух пропитан тяжелым сырым холодом. Через полчаса Самгин сидел в зале купического клуба, слушая лекцию приват-доцента Аркадия Пыльникова о культурных задачах демократии. Когда Самгин вошел и сел в шестой ряд стульев, доцент Пыльников говорил, что пошловато-зеленые сборники знания отжили свой краткий век. Успев, однако, посеять все эстетически и философски малограмотное, политически вредное что они могли посеять засорив на время мудрое незабвенное произведение гениеев русской литературы бессмертных сердцеведов в совершенстве обладавших чарующей магией слова доцент был среднего роста сытенький широкобедрый лысоватый с большими красными ушами и бородкой короля генриха IV. шаркая лаковыми ботинками Дрыгая ляжками, отталкивал ими фалды фрака, и ягодицы его казались окрыленными. Правую руку он протягивал публике, как бы на помощь ей. В левой держал листочки бумаги и, размахивая ее, как носовым платком, изредка приближал ее к лицу. Говорил он легко, с явной радостью, с улыбками на добродушном плоском лице то он и смысл городской, культурной жизни, окраску краску ее давала та часть философски мощной интеллигенции, которая шла по пути, указанному Герценом, Белинским и другими, чьи громкие имена известны вам. Именно эта интеллигенция, возглавляемая Павлом Николаевичем Милюковым, человеком исключительной политической прозорливости, Задолго до того, как сложиться в мощную партию конституционалистов-демократов, самозабвенно вела работу культурного воспитания нашей страны. Была издана замечательная программа домашнего чтения, организованное издание классиков современной радикально-демократической мысли. Именитые профессора ездили по провинции, читая лекции по вопросам культуры. Цель этой разнообразной и упорной работы сводилась к тому, чтобы воспитать русского обывателя европейцем, и чтобы молодежь могла противостоять морально-разрушительному влиянию людей, которые, грубо приняв на веру спорное учение Маркса, толкали студенчество в среду рабочих с проповедью анархизма. Вы знаете, чего стоила народу эта безумная игра? Это игра авантюристов. Самгин сидел на крайнем стуле у прохода и хорошо видел пред собою пять рядов внимательных затылков женщин и мужчин. Люди первых рядов сидели не очень густо, разделенные пустотами. За спиной у Самгина их было еще меньше. На хорах не более полусотни безмолвных. «Три года назад с хор освистали бы лектора», — скучно подумал он. И вообще было скучно, хотя лектор говорил все более радостно. Создателем действительных культурных ценностей всегда был инстинкт собственности, и Маркс вовсе не отрицал этого. «Все великие умы благоговели пред собственностью, как основой культуры», — возгласил доцент Пыльников, щупая правой рукою графин с водой и все размахивая левой, но уже не с бумажками в ней, а с какой-то зеленой книжкой. «Чему ведет нас безответственный крицитизм?» — спросил он и, щелкнув пальцами правой руки по книжке, продолжал. «Эта книжка озаглавлена «Исповедь человека двадцатого века». Автор Некто хоров учит «Сделай в самом себе лабораторию и разлагай в себе все человеческие желания, весь человеческий опыт прошлого». Он прочитал слепых Мэттерлинка и сделал вывод — все человечество слепо. Тут с хор как бы упали густо, грубо и медленно сказанные слова. — но это неверно. Воруем и воюем, как зрячие. Лектор взмахнул головой. Многие из публики тоже подняли голову вверх. В зале раздалось шипение, точно лопнуло что-то. Человек пять встали и пошли к двери. «Возможен скандал», — сообразил Самгин и тоже ушел, вдруг почувствовав раздражение против лектора, находя, что его фразы пошловаты и компрометируют очень серьезные, очень веские мысли. Он, Самгин, мог бы сказать на темы, затронутые доцентом Пыльниковым, нечто более острое и значительное. Особенно раздражали выпад против крицитизма и неуместная, глуповатая цитата из «Зеленой книжки». «Надо прочитать, что это такое», — решил он. Обиженно подумалось о том, что его обгоняют, заскакивая вперед мелкие люди, одержимые страстью проповедовать, поучать, исповедоваться. Какие-то пустые люди какие-то мыльные пузыри, поверхностно отражающие радужную пестроту мышления. Он шел, поеживаясь от холода, и думал, «Мне уже скоро сорок лет, это более чем половина жизни». С детства за мною признавались исключительные способности. Всю жизнь я испытываю священную неудовлетворенность событиями, людями, самим собою. Эта неудовлетворенность может быть только признаком большой духовной силы. Это не успокоило его так легко, как успокаивало раньше. «Вся жизнь моя — цепь бессвязных случайностей», — подумал он. «Именно цепь». Дня три он прожил в непривычном настроении досады на себя, в ожидании событий. Дела Марины не требовали в суд, не вызывали его лично, и Тагильский не являлся. «Идиоты!» — ругался он и думал, что, пожалуй, нужно уехать из этого города. «Интеллигенция — кочевое племя. Хорошо, что у меня нет семьи». Тагильский пришел к обеду, и первым его словом было «покормите». Он явился в каком-то затейливом сером сюртуке, похожем на мундир, и этот костюм сделал его выше ростом, благообразней. Настроен он был весело. Таким Самгин еще не наблюдал его. «Удивляюсь, как вас занесло в такое захолустье», — говорил он, рассматривая книги в шкафе. «Тут даже прокурор до того одичал, что Верхорна с Ведекиндом смешивает. Погибает от диабета. Губернатор уверен, что Короленко — родоначальник всех событий 905-го года. Директриса гимназии доказывает, что граммофон и кинематограф утверждают веру в привидения» в загробную жизнь и вообще в чертовщину. И, взглянув на хозяина через плечо, он вдруг спросил. — А без бедов-то слышали? Что, — Что? — Помер? — Отчего? — тревожно воскликнул Самгин. — Паралич сердца. Он казался вполне здоровым. — Сердце — коварный орган, — сказал Тагильский. — Очень странная смерть, — откликнулся Самгин все так же тревожно и не понимая причин тревоги. «Умная смерть», — решительно объявил товарищ прокурора. «Ею вполне удобно и законно разрешается дело Зотовой. Единственный наследник, он же и подозреваемый в убийстве, устранился. Выморочное имущество поступает в казну, и около его кто-то погреет ловкие руки. Люди, заинтересованные в громких уголовных процессах, как, например, процесс Тальма, убийство генеральши Болдырева и в Пензе, Процесс братьев Святских в Полтаве проиграли. А также проиграли и те, кому захотелось бы состряпать политический процесс на почве уголовного преступления. Постучав пальцем в стекло шкафа, он заговорил небрежней, как бы шутя. «Смерть Безбедова и для вас полезна, ведь вам пришлось бы участвовать в судебном следствии свидетелем, если бы вы не выступили защитником». «И знаете, возможно, что прокурор отвел бы вас как защитника». «Он меня чем-то пугает», — догадался Самгин и спросил. «Почему?» Тагильский бесцеремонно зевнул, сообщил, что ночь до пяти часов утра он работал и продолжал сорить словами. «В городе есть слушок о ваших интимных отношениях с убитой. Кстати, этим объясняется ваша уединенная жизнь». Вас будто бы стесняло положение фаворита богатой вдовы. Самгин понял, что здесь следует возмутиться, и возмутился. Какое идиотство! А Тагильский, усаживаясь, долбил как дятел. — К тому же не думаете, что департамент полиции способен что-нибудь забыть, нет. Это почтенное учреждение обладает свойством вечной памяти. — Что вы хотите сказать? — спросил Самгин, поправив очки хотя они не требовали этого. «Представьте, что некто в беседе с приятелем воздал должное вашему поведению в дни московского восстания». Укрепляя салфетку на груди, он объяснил, «Я говорю не о доносе, а о похвале». Жулик мысленно обругал Самгин гостя, глядя в лицо его. Но лицо было настолько заинтересовано ловлей маринованного рыжика в тарелке, что Самгин подумал, А может быть, просто болтон? Вслух он сказал, стараясь придать словам небрежный тон. Мое участие в московском восстании объясняется топографией места. Я жил в доме между двумя баррикадами. И, боясь, что сказал нечто лишнее, он добавил. Разумеется, я не оправдываюсь, а объясняю. Но Тагильский, видимо, не нуждался ни в оправданиях, ни в объяснениях. Наклонив голову, он тщательно размешивал вилкой уксус и горчицу в тарелке. Потом стал вилкой гонять грибы по этой жидкости. Потом налил водки, кивнул головой хозяину и, проглотив водку, вкусно крякнув, отправив в рот несколько грибов, посапывая носом, разжевал, проглотил грибы. И тогда, наливая по второй, заговорил наконец. «Я был в Мюнхене, когда началось это. Необыкновенное происшествие, и газеты закричали о нем, как о переводе с французского. Выпил еще рюмку. Не верилось. Москва? Сытая, толстая, самодавлеющая глубоко провинциальная, партикулярная Москва делает революцию? Фантастика. И однако оказалась самая суровая реальность. Наливая суп в тарелку, он продолжал оживление. Я не знаю, какова роль большевиков в этом акте, но должен признать, что они враги каких, дай бог, всякому. По должности я имел удовольствие, говорю без иронии, удовольствие познакомиться с показаниями некоторых, а кое с кем беседовать лично, в частности с Паярковым, помните? Да. Его сослали на пять лет куда-то далеко. Бежал. Большевик, волевой тип» крайне полезной в стране, где люди быстро устают болтаться между да и нет. Эстеты и любители приличного школьного мышления находят политическое учение Ленина примитивно-грубым, но если читать его внимательно и честно... Эх, черт возьми! Тагильский оборвал фразу, потому что опрокинул на стол рюмку, только что наполненную водкой. Самгин положил ложку снял салфетку с шеи, чувствуя, что у него пропал аппетит и что в нем закипает злоба против этого человека. «Он ловит меня, лжет, издевается, свинья». «Вы, Антон Никифорович, удивляете меня», начал он, а Тагильский, снова наполняя рюмку, шутовато проговорил. «Не ожидал, что удивлю, и удивлен, что удивил». Самгин, сдерживая озлобление, готовил убийственный вопрос. Как можете вы, представитель закона, говорить спокойно и почти хвалебно о проповеднике учения, которое отрицает основные законы государства? Атагильский съел суп, отрезал кусок сыра и, намазывая хлеб маслом, сообщил. Сюда приехал сотрудничек какой-то московской газеты. Разнюхивает, как, что, кто, кого. Вероятно, сунется к вам. Советую, не принимайте. Это мне сообщил некто Пыльников, Аркашка, человек всезнающий и болтливый, как бубенчик. Кандидат в учителя жизни. Есть такой род занятий, незарегистрированной ремесленной управой. Из новгородских дворян. Дядя его где-то около Новгорода унитазы и урильники строит. Все это следовало бы сказать смеясь или озлобленно, отметил Самгин. Редкий тип совершенно счастливого человека. «Женат на племяннице какого-то архиерея. Жену зовут Агафья, а в словаре Брокгауза сказано «Агафья — имя святое, действительное существование которой сомнительно». Артистически насыщаясь, Тагильский болтал все торопливее, и Самгин не находил места, куда ткнуть свой ядовитый вопрос да и сообщение о сотруднике газеты, понизив его злость, снова обострило тревожный интерес к Тагильскому. Он чувствовал, что человек этот все более сбивает его с толка. Люди были интересны Самгину настолько, насколько он, присматриваясь к ним, видел себя непохожим на них. Он довольно быстро находил и определял основную систему фраз, в которую тот или другой человек привык укладывать свой опыт. Он видел, что наиболее легко воспринимаются и врастают в память идеи и образы художественной литературы и критические оценки ее идей, образов. На основе этих идей и суждений он устанавливал свое различие от каждого и пытался установить свою независимость от всех. Тагильский был противоречив, неуловим. Но иногда и все чаще в его словах звучало что-то знакомое, хотя обидно искаженное. И как будто Тагильский, тоже чувствуя это неуловимое сходство, дразнил им Самгина. Вот он кончил наслаждаться телятиной. Аккуратно, как парижанин собрал с тарелки остатки соуса куском хлеба. Отправил в рот, проглотил, запил вином, благодарно пошлепал ладонями по щекам своим. Все это почти не мешало ему извергать звонкие словечки, и можно было думать, что пища, попадая в его желудок, тотчас же переваривается в слова. Откинув плечи на спинку стула, сунув руки в карманы брюк, он говорил, «Почему вы живете здесь? Жить нужно в Петербурге или в Москве, но это на худой конец. Переезжайте в Петербург. У меня там есть хороший знакомый, видный адвокат». Нео-славянофил, то есть империалист, патриот, немножко идиот, в общем, скот. Он мне кое-чем обязан, и хотя у него, кажется, трое сотрудников, но и вам нашлась бы хорошая работа. Переезжайте. Я подумаю, — сказал Самгин, и подумал, — кому-то нужно, чтоб я уехал отсюда. Затем спросил о работе. Хорошая в смысле гонорара. Ну а какой же иной смысл? Защита униженных и оскорбленных, утверждение справедливости — это рекомендуется профессорами на факультетских лекциях, но, как вы знаете, практического значения не может иметь. Он тотчас же рассказал, некий наивный юрист представил Столыпину записку, в которой доказывалось, что аграрным движением руководили богатые мужики, что это была война кулаков с помещиками что велась она силами бедноты и весьма предусмотрительно. При дележе же мелкие вещи высокой цены, поступая в руки кулаков, бесследно исчезали, а вещи крупного объема, оказываясь на дворах и в избах бедняков, служили для начальников карательных отрядов отличным указанием «Кто преступник?». Столыпин, ознакомясь с этой запиской, распорядился «выслать юмористов в Сибирь», Подальше. Но юмориста уже задавили лошади пожарной команды, когда он ехал из бани домой. Самгин выслушал рассказ, как один из анекдотов, которые сочиняются для того, чтобы иллюстрировать глупость администраторов. «Старинная традиция критически мыслящих», — думал он. «Странно, что и этот не свободен от анекдота». Его отношение к Тагильскому в этот день колебалось особенно резко и утомительно. Озлобление против гостей истлело, не успев разгореться. Неприятная мысль о том, что Тагильский нашел что-то сходное между ним и собою, уступила место размышлению, почему Тагильский уговаривает переехать в Петербург. Он не первый раз демонстрирует доброжелательное отношение ко мне, но почему? Это так волновало, что даже мелькнуло намерение поставить вопрос вслух, в лоб товарищу прокурора. Но красненькие и мутноватые, должно быть, пьяные глаза Тагильского, недобрые глаза. Близорукость Самгина мешала ему определить выражение этих глаз с необходимой точностью. И даже цвет их как будто изменялся в зависимости от света, как изменяется перламутр. «Однако почти всегда в них есть нечто остренькое». Глаза лгуна с досадой определил Самгин и заметил. «Вы сегодня хорошо настроены». «Заметно?» — спросил Тагильский. «Но я ведь вообще человек не нетяжелых настроений. А сегодня рад, что это дельце будет сдано в архив». Он встал, широко размахнул руками, и это заставило Самгина вспомнить ироническое восклицание, вызываемое хвостовством. Руки коротки. «Ведет себя бесцеремонно, как студент», — продолжал Самгин наблюдать и взвешивать. А Тагильский снова тихонько и ласково, похлопав себя по щекам ладонями, закружился по комнате, говоря «Люблю противоречить, с детства приучился». Иногда за неимением лучшего объекта сам себе противоречу. «Я еще не видал, как он смеется», — вспомнил Самгин, прислушиваясь к ленивеньким словам. «К добру эта привычка не приведет меня. Я уже человек скомпрометированный», — высказал несколько неосторожных замечаний по поводу намерения Столыпина арестовать рабочих депутатов Думы. В нашем министерстве искали, как бы придать беззаконию окраску законности. Получил внушение с предупреждением. Тагильский остановился, вынул папиросу, замолчал, разминая ее пальцами. «Видимо, ему что-то нужно от меня, иначе зачем бы он откровенничал?» — подумал Самгин, подавая ему спички. Тагильский, кивнув головой, взял спички. Папироса сломалась. Он сунул ее в пепельницу, а спички — в карман себе, и продолжал. «Послан сюда для испытания трезвости ума и благонамеренности поведения, но, кажется, не оправдал надежд. Впрочем, я об этом уже говорил». Присев к столу, снова помолчал. Закурил, не торопясь. «Думаю, подать в отставку. К вам, адвокатам, не пойду. Неуютно мне будет в сонме». «Профессиональных либералов, пардон. Предпочитаю частную службу. В промышленности, где-нибудь на Урале или за Уралом. Вы на Урале бывали?» «Нет». «Эх», — вздохнул Тагильский и стал рассказывать о красотах Урала даже с некоторым жаром. Нечто поддразнивающее исчезло в его словах и в тоне, но Самгин настороженно ожидал, что оно снова явится. Гость раздражал и утомлял обилием слов. Все, что он говорил, воспринималось хозяином как фальшивое и как предисловие к чему-то более важному. Вдруг встал вопрос, а как бы я вел себя на его месте? Вопрос был неприятен, так же, как неожидан, и сам гин тотчас погасил его, строго сказав себе, «Между нами нет ничего общего». А Тагильский, покуривая, дирижируя папиросой, разрисовывая воздух голубыми узорами дыма, говорил. Коренной сибиряк более примитивен, более серьезно и успешно занят делом самоутверждения в жизнь. Толстовцы и всякие кающиеся, и вообще болтуны там не водятся. Там понимают, что я ежели основной закон бытия — борьба, так всякое я имеет право на бесстыдство и жестокость. — Хм, — произнес Самгин. Да — Да-да, понимают. Теперь, когда Тагильский перешел от пейзажа к жанру, внимание к его словам заострилось еще более, и оно уже ставило пред собою определенную цель — оспорить сходство мысли, найти и утвердить различия. — В агрессиях родимя мати моя, с нее и взыскивайте. А я обязан грешить, — слышал он а здесь вот вчера аркашка пыльников он еще здесь да он прибыл сюда не столько для просвещения умов как на свадьбу сестры своей курсисточки она вышла замуж за сына первейшего дешнего богача едакова ездакова из векого поправил самгин пусть будет так если это еще хуже сказал тагильский Так вот Аркашка после свадебного пира открывал сердце свое пред полупьяным купечеством, развивая предразуваевыми тему будущей лекции своей «Религия как регулятор поведения». Перечислил по докладу Мережковского в религиозно-философском собрании «Все грехи Толстого против религии, науки, искусства». Напомнил его заявление, льва, чтоб затянули на старом горле его намыленную петлю, и объяснил все это болезнью совести. Совесть. Затем выразил пламенное убеждение, что Русь неизбежно придет к теократической организации государства. И вообще наболтал черт знает чего. Он встал, чтоб сунуть окурок в пепельницу, и опрокинул ее. Пьян, решил Самгин. Однако купцы слушали его, точно он им рассказывал об операциях Министерства финансов. «Конечно, удивление невежд стоит дешево, но интеллигенция-то как испугалась сам Ген, а?» — спросил он, раздвинув рот, обнажив желтые зубы. «Я не про Аркашку, он дурак, дураки ничего не боятся, это по сказкам известно. Я вообще про интеллигентов. Испугались. Литераторы как завыли, а?» Вынув часы из кармана жилета, глядя на циферблат, он продолжал лениво. Достоевский считал характернейшей особенностью интеллигенции и толстого, неистовую, иступленную прямолинейность грузного, тяжелого русского ума. Чепуха. Где она, прямолинейность? Там, где она есть, ее можно объяснить именно страхом. Испугались и бегут прямо, куда глаза глядят, вот и все. Он встал, покачнулся. «Но я наговорил достаточно». «На полгода, а?» — спросил он, громко хлопнув крышкой часов. «Слушатель, вы идеальный. Это вы прячетесь в молчании или это от презрения?» «Вы интересно говорили», — ответил сам ген. Тагильский подошел вплоть к нему и сказал нечто неожиданное. «Возможно, что я более чем другие подобные актер для себя». Другие, и в их числе, Гоголи, Достоевские, Толстые. Он снова показал желтые зубы. Это плохо, я знаю. Плохо, когда человек во что бы то ни стало хочет нравиться сам себе, потому что встревожен вопросом, не дурак ли он. И догадывается, что ведь если не дурак, тогда эта игра с самим собой, для себя самого, может сделать человека еще хуже, чем он есть. Понимаете, какая штука? «Не совсем», — сказал Самгин. Тагильский махнул рукой. «Не верю, понимаете. Приезжайте в Петербург. Серьезно советую. Здесь дико. Завтра уезжаю». Он оставил Самгина в состоянии неиспытанно тяжелой усталости, измученным напряжением, в котором держал его Тагильский. Он свалился на диван. Закрыл глаза и некоторое время, не думая ни о чем, вслушивался в смысл неожиданных слов. «Актер для себя. Игра с самим собой». Затем, постепенно и быстро восстановляя в памяти все сказанное Тагильским за три визита, Самгин попробовал успокоить себя. «Это верно, он актер. Для себя? Конечно нет, он актер для меня. Для игры со мной». И вообще со всяким, с кем эта игра интересна. Почему она интересна со мной? Пред ним почти физически ощутимо колебалась кругленькая, плотная фигурка. Розовые кисти коротеньких рук, ласковое поглаживание лица ладонями. А лицо некрасиво, туго наполненное жиром, неподвижное. И неприличные, красненькие глазки пьяницы. Фигура и лицо комика, но ничего смешного в нем не чувствуется. Он злой и не скрывает этого. Он опасный человек. Но, проверив свои впечатления, самгин должен был признать, что ему что-то нравится в этом человеке. Я немало встречал болтунов. Иногда они возбуждали у меня чувство близкое зависти. Чему я завидовал? Уменью связывать все противоречия мысли в одну цепь? освещать их каким-то одним своим огоньком. В сущности, это насилие над свободой мысли и зависть к насилию глупа. Но этот... Самгин был неприятно удивлен своим открытием, но чем больше думал о Тагильском, тем более убеждался, что сын трактирщика приятен ему. Чем? Интеллигент в первом поколении? Любовью к противоречиям? Злостью? Нет, это не то. Об актере для себя, об игре с собою он не вспомнил. С мыслями, которые очень беспокоили его, Самгин не привык возиться и весьма легко отталкивал их. Но воспоминания о Тагильском держались в нем прочно. Он пересматривал их путаницу охотно и убеждался, что от Тагильского осталось в нем гораздо больше, чем от Лютого, и других любителей пестренькой домашней словесности. В течение ближайших дней он убедился, что действительно ему не следует жить в этом городе. Было ясно, в адвокатуре местной, да кажется и у некоторых обывателей, подозрительное и враждебное отношение к нему усилилось. Здоровались с ним не так, как будто снимая шапку, оказывали этим милость, незаслуженную им. Один из помощников, которые приходили к нему играть в винт, ответил на его приглашение сухим отказом. А Гудим, встретив его в коридоре суда, крякнул и спросил. «Этот прокурорчик из Петербурга давно знаком вам?» «Да». «Ого! Морозище какой сегодня!» «Ну и черт с тобой, старый дурак!» — подумал Самгин и усмехнулся. «Должно быть, Тагильский в самом деле насолил им». К людям он относился достаточно пренебрежительно, для того, чтобы не очень обижаться на них. Но они настойчиво показывали ему, что он лишний в этом городе. Особенно демонстративно действовали судейские, чуть не каждый день возлагая на него казенные защиты по мелким уголовным делам и задерживая его гражданские процессы. Все это заставило его отобрать для продажи кое-какое платье, Мебель, ненужные книги. И как-то вечером, стоя среди вещей, собранных в столовой, сунув руки в карманы, он мысленно декламировал. «Я бог таинственного мира. Весь мир в одних моих мечтах». От этих строк самовольно вспыхнули другие. «И что мне помешает воздвигнуть все миры, которых пожелает закон моей игры?» Тут Самгин вспомнил о мире, изображенном на картинах и иронима Босха, а затем подумал, что Федор Сологуб — превосходный поэт, но пленный мыслитель. Он позволил овладеть собой одной идеей — идеей ничтожества и бессмысленности жизни. Этот плен мысли ограничивает его дарование, заставляет повторяться, делает его стихи слишком разумными, логически скучными. Запишу эту мою оценку, и надо сравнить бесов Достоевского с мелким бесом. Мне пора писать книгу. Я заглавлю ее «Жизнь и мысль». Книга о насилии и мысли над жизнью никем еще не написана. Книга о свободе жизни. Но тут Самгин нахмурился, вспомнив, что Иван Карамазов советовал «Жизнь надо любить прежде логики». «Попробуем еще раз напомнить, что человек имеет право жить для себя, а не для будущего, как получают Чеховы и прочие эпигоны литературы», — решил он, переходя в кабинет. Еще Герцен в сороковых годах смеялся над позитивистами, которые считают жизнь ступенью для будущего. Чехов с его обещанием прекрасной жизни через двести-триста лет Развенчанный и горький, с наивным утверждением, что человек живет для лучшего и звучит гордо — все это проповедники тривиального позитивизма Агюста Конта. Эта теория доросла до марксизма, своей еще более уродливой крайности. Самгин вздрогнул, ему показалось, что рядом с ним стоит кто-то, но это был он сам, отраженный в холодной плоскости зеркала. На него сосредоточенно смотрели расплывшиеся, благодаря стеклам очков, глаза мыслителя. Он прищурил их, глаза стали нормальнее. Сняв очки и протирая их, он снова подумал о людях, которые обещают создать мир на земле и в человецах благоволения Затем, кстати, вспомнил, что кто-то Ницше назвал человечество многоглавой гидрой пошлости. Сел к столу и начал записывать свои мысли. Через несколько дней он сидел в вагоне второго класса, имея в бумажнике 383 рубля. Два чемодана с собой и один в багаже. Сидел и думал, если у меня украдут деньги или я потеряю их, я приеду в Петербург нищим. Было обидно. Прожил почти 40 лет, из них лет 10 работал в суде, а накопил гроши и обидно было, что пришлось продать пол сотни ценных книг в очень хороших переплетах. Ехал он в вагоне второго класса. Пассажиров было немного, и сквозь железный грохот поезда звонким ручейком пробивался знакомый голос Пыльникова. «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», — четко скандировал приват-доцент, а какой-то сердитый человек босовито кричал. «Что это? А деколон пролили? Дышать нечем!» По вагону, сменяя друг друга, гуляли запахи ветчины, ваксы, жареного мяса. За окном в сероватом сумраке вечера двигались снежные холмы, черные деревья, тряслись какие-то прутья, точно грозя высечь поезд. А за спиною у Самгина, покашливая, свирепо отхаркиваясь, кто-то мрачно рассказывал. Одного ингуша убили, другого ранили. Трое остальных повезли раненого в город, в больницу, и пропали. «Сударыня!» — торжествующе взывал Пыльников. «Все-таки... все-таки как же вы решаете вопрос о смысле бытия? Божество или человечество?» Против Самгина лежал вверх лицом, закрыв глаза, длинноногий человек с рыжей остренькой бородкой. Лежал, сунув руки под затылок себе. Крик Пыльникова разбудил его. Он сбросил ноги на пол, сел и, посмотрев испуганно голубыми глазами в лицо Самгина, торопливо вышел в коридор, точно спешил на помощь кому-то. «Разрыв дан именно по этой линии!» — кричал Пыльников. «Отказываемся мы от культуры духа, построенной на религиозной, христианской основе, в пользу культуры насквозь материалистической». «Варварской! Отказываемся или нет?» Как-то вдруг все запахи заглушил одеколон, а речь Пыльникова покрылась над садным кашлем и суровой, громко сказанной фразой. «Не пороть, а руки рубить надо было! Руки!» Но все же страха нагнали достаточно пинковыми-то галстуками. «А убытки? Кто мне убытки возместит?» И снова всплыл победительный голосок Пыльникова а вы убеждены в достоверности знания да и причем здесь научное знание научной этики нет не может быть а весь мир жаждет именно этики которую может создать только метафизика дас хаос думал самгин чувствуя что его отравляют насильно втискивая в мозг ему ненужные мысли хаос еще недавно ему нравилось вслушиваться в растрепанный говор людей Он был уверен, что болтливые пассажиры поездов, гости ресторанов, обогащая его знанием подлинной житейской правды, насыщают плотью суховатые системы книжных фраз. Но он уже чувствовал себя перенасыщенным, утомленным обилием знания людей, и ему казалось, что пришла пора крепко оформить все, что он видел, слышал, пережил в свою оригинальную систему. Но вот точно ветер в комнату, сквозь щели плохо прикрытых окон и дверей, назойливо врывается нечто уже лишнее, ненужное, но как будто незнакомое. Вспомнилось, как Пыльников, закрыв розовое лицо свое зеленой книжкой, читал. «Я видел в приюте слепых, как ходят эти несчастные, вытянув руки вперед, не зная, куда идти. Но все человечество не есть ли такие же слепцы?» Не ходят ли они в мире тоже ощупью? — Я знаю, куда иду, знаю, чего хочу, — сказал Самгин себе. В коридоре появился длинноногий человек с рыженькой бородкой. Его как бы толкала дородная женщина, окутанная серой шалью. — Понимаешь, — в полголоса не очень внятно и басовито спрашивала она, — в самом центре. — Не верится, — пробормотал сосед Самгина. «Да-да, провокатор в центре партии, факт!» Отстранив длинного человека движением руки, она прошла в конец вагона, а он пошатнулся, сел напротив Самгина и, закусив губу, несколько секунд бессмысленно смотрел в лицо его. «Сейчас начнет говорить», — подумал Самгин, но тут явился проводник, зажег свечу. За окном стало темно. Загремела жесть, должно быть, кто-то уронил чайник. Потом в вагоне стало тише, и еще более четко зазвучал сверлящий голосок доцента. «Вопрос не в том, как примирить индивидуальное с социальным в эпоху, когда последнее оглушает, ослепляет, ограничивает свободу роста нашего «я». Вопрос в том, следует ли примирять». «Дайте спичку», — жалобно попросил сосед Самгина у проводника куда он неловко закуривал самгин поворотясь спиной к нему вытянулся на диване чувствуя злое желание заткнуть рот пыльникова носовым платком петербург встретил самгина морозным холодно сияющим утром на бронзовой шапке и на толстых плечах царя александра сверкал иней игла адмиралтейства казалось до красно раскаленной и точно указывала на белое зимнее солнце Несколько дней он прожил, плутая по музеям, вечерами сидя в театрах, испытывая приятное чувство независимости от множества людей, населяющих огромный город. Картины, старинные вещи, лаская зрение пестротой красок, затейливостью форм, утомляли тоже приятно. Артисты в театрах говорили какие-то туманные, легкие слова о любви, о жизни. «Надо искать работы», — напоминал он себе, и снова двигался по бесчисленным залам Эрмитажа, рассматривая вещи и удовлетворяясь тем, что наблюдаемое не ставит вопросов, не требует ответов, разрешая думать о них как угодно или не думать. Клим Иванович Самгин легко и утешительно думал не об искусстве, но о жизни, сквозь которую он шел, ничего не теряя, а, напротив, все более приобретая уверенность, что его путь не только правилен, но и героичен, но не умел или не хотел, может быть, даже опасался вскрывать внутренний смысл фактов, искать в них единство. Ему часто приходилось ощущать, что единство, даже сходство мысли, оскорбляет его, унижает, не низводя в ряд однообразностей. Его житейский, личный опыт еще не принял оригинальной формы, но должен принять. Он, Клим Самгин, еще в детстве был признан обладателем исключительных способностей. Об этом он не забывал, да и не мог забыть, ибо людей крупнее его не видел. В огромном большинстве людей это невежды, поглощенные простецким делом питания, размножения и накопления собственности. Над массой этих людей и в самой массе шевелятся люди, которые, приняв и освоив ту или иную систему фраз, именуют себя консерваторами, либералами, социалистами. Они раскалываются на бесчисленное количество группочек — народники, толстовцы, анархисты и так далее. Но это не украшая их, делает еще более мелкими, менее интересными. Включить себя в любой ряд таких людей, принять их догматику, это значит ограничить свободу своей мысли. Самгин стоял пред окном, курил, и раздражение, все возрастая, торопило, толкало его куда-то. За окном все гуще падал снег. По стеклам окна ползал синеватый дым папиросы, щекотал глаза, раздражал ноздри. Самгин стоял, не двигаясь, ожидая, что вот сейчас родится какая-то необыкновенная, новая и чистая его мысль, неведомая никому, явится и насытит его ощущением власти над хаосом. Всякая догма, конечно, осмыслена, но догматика неизбежна насилие над свободой мысли. Лютов был адогматичен, но он жил в страхе пред жизнью и страхом убит. Единственный человек, независимый хозяин самого себя, Марина. Но он устал стоять, сел в кресло, и эта свободная, всеразрушающая мысль не явилась, а раздражение осталось во всей силе и вынудило его поехать к Варваре. Сквозь холодное, белое месиво снега, наполненное глуховатым, влажным стуком лошадиных подков и шорохом резины колес по дереву торцов, Ехали медленно, долго. Мокрые снежинки прилеплялись к стеклам очков и кожи щек. Все это не успокаивало. На кой черт еду? Глупо. Но он смутился, когда Варвара, встав с кресла, пошатнулась и, схватясь за спинку, испуганно, слабым голосом заговорила. — Нет, нет, не подходи. Сядь там подальше, я боюсь заразить тебя. у меня инфлюенса... Или что-то такое. Он справился о температуре, о докторе. Сказал несколько обычных, в таких случаях утешающих слов. Присмотрелся к лицу Варвары и решил. Да, сильно нездорово Лицо в красных пятнах казалось обожженным. Зеленоватые глаза блестели неприятно. Голос звучал повышенно визгливо и как будто тревожно. Суховатый кашель сопровождался свистом. «Вот все чай пью», — говорила она, спрятав лицо за самоваром. «Пусть кипит вода, а не кровь. Я, знаешь, трусиха, заболев, боюсь, что умру. Какое противное нерусское слово «умру». «Ты здоровый человек», — сказал самгин «Нет», — возразила она. «Я нездорова, давно...» «Профессор-гинеколог сказал, что меня привязывает к жизни надорванная нить». «Аборт не проходит бесследно», — сказал он. «Начнется пересмотр прошлого», — неприязненно подумал Самгин и, не спросив разрешения, закурил папиросу. А Варвара, протянув руку, сказала, «И мне дай». Закурив, она стала кашлять чаще, но это не мешало ей говорить. «Такой противный, мягкий и гладкий кот, надменный, бессердечный», — отомстила она гинекологу Но, должно быть, находя, что этого еще мало ему, прибавило. Толстовец, моралист, ригорист. Моралью Толстого пользуются какие-то особенные люди. Верующие в злого и холодного бога. И мелкие жулики, вроде Нагайцева. Ты, пожалуйста, не верь Нагайцеву, он бессовестный, жадный и вообще негодяй. — Я думаю, что это верно, — согласился Клим. Она дважды кивнула головой. «Верно, верно, я знаю». Все более неприятно было видеть ее руки. Поблескивая розоватым перламутром острых, заботливо начищенных ногтей, они неустанно и беспокойно хватали чайную ложку, щипцы для сахара, чашку, хрустели оранжевым шелком халата, не нужно оправляя его. Щупали мочки красных ушей, растрепанные волосы на голове. И это настолько владело вниманием Самгина, что он не смотрел в лицо женщины. «Какой ужасный город! В Москве все так просто и тепло. Охотный ряд, художественный театр, Воробьевы горы. На Москву можно посмотреть издали. Я не знаю, можно ли видеть Петербург с высоты. Позволяет ли он это? Такой плоский, огромный, каменный. Знаешь, Стратонов сказал... «Мы, политики, хотим сделать деревянную Россию каменной». «Что она, бредит?» — подумал Самгин, оглядываясь, осматривая маленькую, неприбранную комнату, обвешанную толстыми драпировками. В ней стоял настолько сильный запах аптеки, что дым табака не заглушал его. «Нигде, я думаю, человек не чувствует себя так одиноко, как здесь», — торопливо говорила женщина. «Ах, Клим, до да чего это мучительное чувство одиночества!» Революция страшно обострила и усилила в людях сознание одиночества. И многие от этого стали зверями. «Как это, которые грабят на войне после сражений?» «Мародеры», — подсказал Самгин. «Да, вот такие, мародеры». «Ты говорила об этом», — напомнил он. «Это ужасно, Клим», — свистящим шепотом сказала она. «Серьезно больна», — с тревогой думал он, следя за судорожными движениями ее рук. «Точно падает или тонет?» — сравнил он, и это сравнение еще более усилило его тревогу. А Варвара говорила все более невнятно. «Ты, конечно, знаешь, я увлекалась стратоновым «Нет, не знал», — откликнулся Самгин и тотчас сообразил, что не нужно было говорить этого. «Но ведь что-нибудь надо же говорить». «Это ты из деликатности», — сказала Варвара, задыхаясь. «Ах, какое подлое, грубое животное, стратонов Каменщик, мерзавец, для богатых баб! А ты из гордости! Ты такой чистый, честный, в тебе есть мужество не соглашаться с жизнью!» Она вдруг замолчала. Самгин привстал, взглянул на нее и тотчас испуганно выпрямился. Фигура женщины потеряла естественные очертания, расплылась в кресле. Голова бессильно опустилась на грудь, был виден полузакрытый глаз, странно потемневшая щека. Одна рука лежала на коленях, другая свесилась через ручку кресла. Первая мысль, подсказанная Сангину испугом — «надобно уйти», вторая — «позвать доктора».